Глава седьмая. Первая скрипка смертельного квартета. О том, как ожирение приводит к диабету и не только. Жажда знания, как и жажда богатства, усиливается по мере того, как мы все больше приобретаем. Стерн. Экономный генотип современного человечества. Еще в 60-е годы XX -го века профессор Джейм Нил, анализируя причины нарастания ожирения в обществе изобилия пищевых продуктов, предложил теорию экономного генотипа. Согласно этой теории, особые гены, гены бережливости, позволяют наиболее эффективно использовать ограниченные пищевые ресурсы. Жизнеспособными предками современного человечества в результате естественного отбора стали первобытные люди, отличавшиеся способностью быстро накапливать в организме жир в короткие периоды наличия обильной пищи и благодаря этому выживать во время долгих вынужденных периодов полуголодного существования. Как говорится, пока толстый сох, худой сдох. Именно эти далекие наши предки, способные запасать жир, дали жизнеспособное потомство, закрепившее способность к накоплению жира на генетическом уровне. Каким образом реализовалась эта способность? Для быстрого накопления жировой ткани и сохранения сбережения ее на черный день требуется большое количество инсулина. Поэтому накопление большого количества жира ассоциировано с гиперинсулинизмом, Однако, поддерживая способность к интенсивному запасанию жира, организму надо было защититься от резкого снижения уровня сахара в крови на фоне имеющегося гиперинсулинизма. И здесь появляется оригинальный механизм, получивший название инсулинорезистентность, то есть снижение чувствительности клеток организма к сахароснижающим эффектам инсулина. Вот такой замечательный генетический подарок получили мы от предков, вынужденных выживать в условиях регулярных проблем с питанием. Люди с экономным генотипом, будучи более адаптированными к неблагоприятным условиям внешней среды, способствовали распространению этих генов в популяции. Хроническая гиперинсулинимия, как было установлено позже, является ключевым звеном в так называемых атрогенных метаболических сдвигах. В 1988 году Рейвен под названием «Синдром X» описал симптокомплекс, включающий ожирение, нарушение углеводного липидного обмена и прогрессирование сердечно-сосудистой патологии, впервые высказав предположение, что в основе всех этих изменений лежит инсулинорезистентность с компенсаторной гиперинсулинемией. Бурный рост ожирения и сахарного диабета второго типа способствует прогрессированию атеросклероза за счет диспледемии, артериальной гипертонии и, следовательно, повышает смертность от сердечно-сосудистой патологии. Неслучайно метаболический синдром был назван Каплан в 1989 году смертельным квартетом. В 1990-х годах Хенфельд и Леонард предложили термин «метаболический синдром», получивший более широкое распространение среди клиницистов. Штерн в 1995 году выдвинул гипотезу об общем корне атеросклероза и сахарного диабета. Еще в 1948 году известный клиницист Тореев писал Представление о гипертонике наиболее часто ассоциируется с ожирелым гиперстеником, с возможным нарушением белкового обмена, с засорением крови продуктами неполного метаморфоза, холестерином, мочевой кислотой. Таким образом, более 60 лет назад было практически сформулировано представление о метаболическом синдроме. Распространенность этого симптома комплекса приобретает характер эпидемии в некоторых странах, в том числе в России, и достигает 25-35% среди взрослого населения. В настоящее время только в русскоязычном интернете можно найти более 20 тысяч ссылок на эту тему. В современном мире в результате несбалансированного с энергозатратами потребления пищи и в условиях гиперинсулинемии жировая ткань, функционально приспособленная для депонирования, оказывается хронически перегруженной. Смертельный квартет. Механизм развития сахарного диабета второго типа тесно связан с феноменом инсулинорезистентности. В странах, реализующих программы по профилактике неинфекционных эпидемий, к которым относятся ожирение, сахарный диабет, онкологические и сердечно-сосудистые заболевания, с начала XXI века отмечается затухание эпидемий инфарктов и инсультов. Жители этих государств осознали вред курения, гиподинамии, избыточного потребления алкоголя и приняли решение изменить стиль жизни. Но в мире еще сохраняется значительная часть населения, 15-24%, где преждевременная смертность от сердечно-сосудистых заболеваний не снижается. Виной тому смертельный квартет, то есть метаболический синдром. Что же это за симптокомплекс, который мы называем метаболическим синдромом? Увеличение окружности талии. У женщин более 80 см, у мужчин более 94 см, абдоминальное ожирение нарушение жирового обмена с повышением в крови уровня триглицеридов и липопротеидов низкой плотности ЛНП, при снижении липопротеидов высокой плотности ЛВП, повышение артериального давления АД, нарушение обмена глюкозы от преддиабетических нарушенной гликемии натощак НГН и нарушение толерантности глюкозе НТГ до развития сахарного диабета второго типа СД2. Часть исследователей считают, что пусковым механизмом квартета становится абдоминальное ожирение. Другие указывают на нарушение обмена глюкозы, правы и те и другие. Любой член квартета главный, каждый повышает риск возникновения остальных трех. Современной генетикой доказано, что у подавляющего большинства людей нет наследования ожирения. Причины избыточной массы тела кроются прежде всего в особенностях образа жизни – высокая калорийность пищи при низкой физической активности. Наша генетическая предрасположенность к инсулинорезистентности еще не является расположенностью к ожирению при условии соблюдения правильного образа жизни. В свою очередь, СД-2, наследуемый генетически, может реализоваться в благоприятных условиях. Абдоминальное ожирение увеличивает инсулинорезистентность, истощая возможность фабрики инсулина. Сегодня уже не осталось врачей, которые подвергают сомнению факт, что ожирение является серьезным заболеванием, приводящим к тяжелым осложнениям. К сожалению, вне врачебной среды ожирение чаще воспринимается не как болезнь, а как определенный косметический дефект, и, соответственно, подходы к борьбе с ожирением принципиально отличаются у врачей и их пациентов. А между тем, по современным представлениям, ожирение ⁇ это хроническое рецидивирующее заболевание, требующее долгосрочного, практически пожизненного лечения, целью которого является снижение заболеваемости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 Залогом успеха лечения становится максимальное информирование пациента о том, что такое ожирение, почему оно развивается и каким образом с ним бороться. Пациент должен осознать, что ожирение – это хроническая болезнь, которую придется держать под контролем всю жизнь. Успех лечения ожирения – не просто снижение избыточной массы тела, а главное – удержание достигнутого результата. Эндокринные и генетические заболевания, приводящие к ожирению, встречаются редко. В 99% случаев ожирение – следствие хронического переедания. Важно отметить, любая низкокалорийная диета приведет к снижению массы тела, но отмена диеты неизбежно вернет ожирение. Для оценки наличия отсутствия ожирения в мире принято использовать понятие «индекс массы тела» и МТ. Этот критерий оценки массы тела относительно роста был разработан в 1869 году бельгийским социологом и статистиком Адольфом Кеттеле. Показатель ИМТ может использоваться только для взрослых, лиц 18 лет и старше. При оценке веса ростовых характеристик у детей используются специальные таблицы. Индекс массы тела рассчитывается по формуле, где m – масса тела в килограммах, а h – рост в метрах и измеряется в килограммах на квадратный метр. Например, масса тела человека 92 килограмма, рост 175 сантиметров. Следовательно, индекс массы тела в этом случае равен и mt равно 92 деленное на 1,75 умноженное на 1,75 равно 30,6 кг на квадратный метр. В соответствии с рекомендациями ВОЗ разработана следующая оценка показателей ИМТ. Индекс массы тела 16 и менее. Выраженный дефицит массы тела. Индекс массы тела от 16 до 18,4. Недостаточная масса тела, дефицит массы тела. От 18,5 до 24,9 норма. От 25 до 29,9 – избыточная масса тела пред ожирение. От 30 до 34,9 – ожирение первой степени. От 35 до 39,9 – ожирение второй степени. От 40 и более – ожирение третьей степени. Тяжелое, морбидное. К сожалению, а возможно, к счастью, в нас скрыты определенные генетические механизмы, которые при соответствующих обстоятельствах способствуют развитию ожирения. В каждом человеке заложено уникальное свойство интенсивно накапливать жир. Без жировых запасов человек не жизнеспособен. Всякая биологическая система нуждается в постоянных источниках энергии. Но постоянно получить энергию извне невозможно, поэтому нужны аккумуляторы, запасники. Так, например, зеленые растения создают запасы энергии, образуя на свету из углекислого газа и воды органические соединения – крахмал. А мы, люди, как и все высшие животные, преобразуем в энергию съеденную пищу и делаем энергозапасы в виде гликогена – крахмалоподобного вещества – полимера, состоящего из цепочек глюкозы и хранящегося в печени и мышцах – и жира – самой энергоемкой биологической субстанции. Живой организм – удивительная система, способная расти и постоянно самообновляться. Фактически мы непрерывно строим себя заново. Старые ткани и клетки замещаются новыми, питательные вещества участвуют в строительстве новых молекул, ненужные вещества выводятся. Всеми сложнейшими непрерывно происходящими в нашем организме процессами управляют регулирующие системы – нервная и эндокринная. Рост организма в целом, а также рост органов и тканей регулируется определенными гормонами. Молекулами-контролерами, вырабатывающимися в специальных железах, именуемых эндокринными. Это и гормоны гипофиза, и инсулин, и кортизол, и гормоны щитовидной железы, и половые гормоны, и многие другие. От них принципиально зависит, как выглядит наше тело, в каком состоянии наша мышечная масса, как накапливаются и где откладываются наши запасы энергии, гликоген и жир. Запасы жировой ткани располагаются в организме весьма равномерно – между внутренними органами, под кожей в специальных клетках, способных накапливать жир. Имеются и жировые депо, в которых хранятся значительные запасы жира на случай неблагоприятной для организма ситуации – голодания. Все мы, живущие сегодня люди, далекие потомки тех, кто приспособился к выживанию в условиях хронического недоедания и редких эпизодов сытости после удачной охоты. Наши древние предки выживали в неблагоприятных условиях лишь в том случае, если в их организме было запасено много жира. Эту способность быстро накапливать и медленно расходовать свой жировой запас они закрепили генетически и передали по наследству нам, своим праправнукам. Но мы, живущие в пищевом изобилии, не знающие голода, питающиеся когда хотим, чем хотим, в любом количестве, генетически приспособленные накапливать жир, расплачиваемся за пищевое изобилие болезнью, ожирением. Интересно, что расплата за переедание у мужчин и у женщин разная. Да, в любом случае это ожирение, но ожирение ожирению рознь. Давайте разберемся почему.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 Как правило, процесс накопления избыточной жировой ткани, то есть ожирения, развивается согласно гендерным особенностям. У мужчин резко увеличивается окружность талии, растет живот, и фигура начинает формой напоминать яблоко. У женщин окружность талии тоже постепенно увеличивается, но еще больше увеличивается окружность бедер, размеры ягодиц, придавая фигуре грушеобразную форму.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 Стирание признака пола, наблюдаемое при ожирении, проявляется не только внешне. Эндокринные изменения, ассоциированные с ожирением, резко снижают фертильность. Ожирение может стать причиной бесплодия. Ожирение типа яблока, при котором происходит накопление жира в области талии, называют еще висцеральным или абдоминальным ожирением. Абдоминальное ожирение является наиболее опасным с точки зрения сердечно-сосудистых рисков, так как при этом накапливается большое количество висцерального бурого жира, обладающего особенно высокой эндокринной активностью. Ожирение такого типа, как правило, сопровождается артериальной гипертонией, быстро прогрессирующими процессами атеросклероза и нарушениями углеводного обмена, вплоть до развития СД-2. При этом типе ожирения повышен риск сердечно-сосудистых катастроф, инфарктов и инсультов. Как видите, именно ожирение типа яблока ассоциировано с тем самым смертельным квартетом, который в мире известен как метаболический синдром. Висцеральное ожирение, его еще называют абдоминальным, можно назвать первой скрипкой смертельного квартета. К сожалению, ожирение очень широко распространено.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 Комплексный индивидуальный подход с участием специалистов различных профилей – терапевтов, эндокринологов, диетологов, кардиологов, гинекологов, андрологов. Определение совместно с пациентом реальных достижимых целей и длительный мониторинг больных тщательным контролем имеющихся факторов риска или сопутствующих заболеваний. При ожирении часто нарушается пищевое поведение, появляется необходимость заедать проблемы, развивается синдром ночной еды, появляется булимия, обжорство. В этих случаях необходима поддержка психотерапевта. Залогом успеха в лечении ожирения является сильная мотивация пациента. Приступая к лечению ожирения, следует помочь пациенту избавиться от превратных представлений об этом заболевании и принципах его лечения. Развенчиваем мифы об ожирении. Миф. Я ничего не ем и все равно не худею. Неправда. Из воздуха лишний вес не появляется. Вы можете не замечать, как переедаете. Например, слишком много масла льете в салаты или увлекаетесь колбасными изделиями и жирными сырами. Энергетическая ценность пищи определяется не объемом, а калорийностью. Миф. Чтобы похудеть, надо не есть после шести часов вечера. Неправда. Если прекращать прием пищи за 3-6 и более часов до ночного сна, это приведет к ночным падениям уровня сахара в крови, утренней слабости, а со временем к жировой болезни печени. Миф. Чтобы похудеть, надо периодически голодать. Неправда. За эпизодами голодания неизбежно последуют приступы булимии, пищевые запои. Масса тела будет увеличиваться. Миф. Перекус, яблоко или конфетка – не еда. Неправда? Все, что мы проглатываем за исключением чистой воды – это еда. Еда содержит калории, из которых складывается энергетическая ценность нашего рациона. Миф. Лишний вес – не проблема. Если человеку нравится быть полным, не надо обращать внимание на его полноту. Неправда. Ожирение – болезнь. Оно приводит к развитию артериальной гипертонии, сахарного диабета, жировой болезни печени, болезней суставов, бесплодию, раку. Ожирение надо лечить, потому что оно сокращает продолжительность и качество жизни. Миф. Мой ребенок здоров, весел, но очень плохо ест. Неправда. Здоровый ребенок ест столько, сколько нужно и сопротивляется родительской мотивации перекормить его, накормить насильно. Опасно заставлять ребенка есть, но еще опаснее хвалить его за то, что он поел. Родительская похвала за съеденную пищу со временем приведет к извращенной пищевой мотивации, нарушению пищевого поведения и, как следствие, к ожирению. Исследования показали, что при лечении ожирения не надо стремиться к идеальной массе тела. Успехом считается снижение массы тела на 5-10% за 4-6 месяцев. При этом значительно уменьшается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета второго типа, онкологических заболеваний, ассоциированных с ожирением, снижается общая смертность. То есть избавление от лишнего веса делает вас здоровее и продлевает жизнь. Главное – удержать достигнутый результат. Модификация образа жизни В многочисленных исследованиях было убедительно показано, что снижение массы тела у больных ожирением достоверно уменьшает сердечно-сосудистые риски, снижается АД, улучшается липидный профиль. Можно сказать, что ожирение – это край пропасти, а уменьшение массы тела – тропинка, ведущая прочь от обрыва. Именно поэтому трудно переоценить роль модификации образа жизни в лечении ожирения. Установлено, что успешное снижение веса и изменение образа жизни при ожирении более чем в два раза уменьшают вероятность СД2. Какую диету рекомендовать? Ответ неожиданно прост. Любую сбалансированную гипокалорийную диету, которую пациент способен соблюдать длительное время, годы, В сравнительном исследовании диет Аткинс, Орниш, Уэйт-Вочес и Зон было показано, что все они эффективны для уменьшения массы тела и, соответственно, в отношении уменьшения сердечно-сосудистых рисков. Пациент может придерживаться той диеты, которая ему больше нравится, с обязательным условием. Диета должна быть гипокалорийной и соблюдаться постоянно. Однако для того, чтобы пациенты с ожирением соблюдали наши рекомендации, нужно в идеале постоянное участие диетолога, методиста ЛФК и психотерапевта, не считая кардиолога и эндокринолога, либо сильнейшая мотивация, которую далеко не всегда удается сформировать у наших пациентов. Понятно, что идеальные предпосылки для лечения ожирения есть далеко не у всех. Многим пациентам с ожирением требуется лекарственная терапия. Медикаментозная терапия ожирения нужна так же, как при любом другом хроническом заболевании. Ее задача повышение эффективности немедикаментозных методов лечения, предотвращение рецидивов, улучшение метаболических показателей, повышение качества жизни и ее продолжительность. Если за три месяца пациент не смог похудеть, ему предлагают начать прием лекарств от ожирения. История медикаментозного лечения ожирения весьма драматична и поучительна. Применение препаратов, эффективно снижающих вес, наносило больше вреда здоровью, чем пользы. Канули в прошлые попытки применять с этой целью мочегонные слабительные препараты тиреоидных гормонов. Дискредитировали себя серьезными нежелательными явлениями и многие препараты центрального действия, влияющие на аппетит формирование зависимости, развитие серотониновых пороков сердца, тяжелой депрессии – вот горький опыт недооценки безопасности медикаментозного лечения ожирения. Современные требования к препаратам для лечения ожирения, эффективность и высокий профиль безопасности при длительном применении, клинически незначимые приходящие побочные эффекты. Список таких препаратов сегодня в мире, в том числе и в России, крайне скуден. Все они относятся к рецептурному списку, то есть могут назначаться только врачом и отпускаются в аптеке строго по рецепту. В России для лечения ожирения при СД2 разрешены Орлистат, Ксеникал и Сибутрамин, Редуксин. Выбор, как видите, невелик, поэтому сейчас все шире применяется хирургическое лечение ожирения. Хирургическое лечение ожирения – это липосакция? Нет. Липосакция – это косметическая манипуляция, а не способ лечения ожирения. Хирургическое удаление жировой ткани лишь на время улучшает ситуацию, не устраняя причину ожирения, хроническое переедание. Кроме того, липосакция чревата жизнеугрожающими осложнениями. Существует эффективный и безопасный вариант хирургического лечения ожирения. Это бариатрическая хирургия. Бариатрическая хирургия. В последние годы этот метод лечения ожирения широко распространился в Европе, США, Канаде. В этих странах он входит в клинические рекомендации по лечению пациентов с ожирением и сахарным диабетом, имеющим ИМТ, индекс массы тела, более 35 кг на кубический метр. В России проводятся такие операции, но широкого распространения они пока не получили и выполняются лишь в единичных случаях. Хирургическим вмешательством, целью которых является лечение ожирения, можно отнести бариатрические операции на желудке и тонкой кишке, бандажирование и рукавная резекция желудка, слив, гастроэктомия, лапароскопическое гастрошунтирование. Смысл всех этих операций сводится к уменьшению объема желудка, что приводит к ограничению количества съеденной пищи и, как следствие, к снижению массы тела. Пациенты, перенесшие операцию по коррекции веса, должны находиться под регулярным медицинским наблюдением. Достижение идеальной массы тела у больных с СД-2 в составе метаболического синдрома, как правило, нереально. Однако стратегически не следует отказываться от нее, учитывая долгосрочное пожизненное лечение заболевания. Установлено, что при снижении массы тела на 10 кг от исходной отмечается снижение общей смертности на 20%, снижение смертности от диабета на 30%. Удовлетворительным результатом считается снижение массы на 10-15% в первый год лечения, на 5-7% во второй год и отсутствие рецидивов прибавки массы тела в последующие годы. Лечение ожирения в буквальном смысле продлевает жизнь.